чтобы отвезти все 300 полотен в галерею свободного искусства на 23-ю улицу. Явились коллекционеры. Они расхаживали по комнатам, разглядывая вещи, оценивая их. Эйлин, больная, подавленная, вынуждена была выслушивать Каннингхэма, который объяснял свое вторжение тем, что он, видите ли, обязан немедленно произвести полную инвентаризацию дома и галереи и представить опись суду. И вот в газетах появились извещения о распродаже, которая начнется в ближайшую среду и будет длиться три дня подряд. Продается мебель, бронза, скульптура, панно и всевозможные произведения искусства, а также большая библиотека. Место распродажи 5-я авеню, 864, аукционист Доннехью. -э в доме царил невероятный беспорядок, и среди всего этого Еле сдерживая горечь и обиду, бродила Эйлин, собирая свои вещи, чтобы немногие слуги, которые остались ей верны, перевезли их на новую квартиру. С каждым днем возрастало число желающих побывать на этой распродаже. И спрос на пригласительные билеты был так велик, что устроители аукциона не в состоянии были всех удовлетворить. Цена входного билета как для осмотра вещей и произведений искусств так и на самую распродажу, была установлена в один доллар, но и это не останавливало любопытных. В день аукциона зал в галерее свободного искусства был битком набит. В каталоге предметов, подлежащих распродаже, значилось более 1300 названий. Появление некоторых шедевров на столе аукциониста встречали аплодисментами. А во дворец Скаупервуда Уже вовсе невозможно было пробраться. Автомобили, такси и кареты сплошной стеной выстроились вдоль тротуаров пятой авеню и 68-й улицы. Да так стояли здесь до тех пор, пока не кончилась распродажа. Среди собравшихся были коллекционеры с миллионным состоянием, прославленные художники, Знаменитые светские львицы, их автомобили никогда не останавливались прежде этих дверей, теперь же все стремились попасть сюда, чтобы перехватить какую-нибудь редкостную вещь, принадлежавшую Эйлин или Фрэнку Калпервуду. Его золотая кровать, на которой некогда спал бельгийский король и которую Фрэнк приобрел за 80 тысяч долларов, Ванна розового мрамора из туалетной комнаты Эйлин, стоившая 50 тысяч долларов. Сказочные шелковые ковры, вывезенные из Ордебельской мечети. Изделия из бронзы, красные африканские вазы, кушетки с золочеными спинками в стиле Людовика XIV. канделябры из горного хрусталя с аметистовыми и топазовыми подвесками, тоже в стиле Людовика XIV. Изящнейший фарфор, стекло, серебро и разная мелочь, камеи, кольца, булавки для галстука, жерелья, неоправленные драгоценные камни и статуэтки — все пошло с молотка. Толпы чужих любопытных людей переходили из зала в зал, следуя за аукционистом, раскатистый голос которого отдавался эхом в высоких комнатах. На их глазах скульптура Родена «Амур» и «Психея» была продана антиквару за 51 тысячу долларов. Кто-то, в азарте все набавляя цену, давал уже 1600 долларов за полотно Боттичелли. Но тут из зала крикнули «1700!» И азартный покупатель остался ни с чем. Толстая и важная женщина в красном, которая все время старалась держаться поближе к аукционисту, за любую вещь почему-то давала 390 долларов, не больше и не меньше. Потом толпа устремилась за аукционистом в зимний сад. Всем хотелось взглянуть на статуи работы Родена. Народу было так много, что аукционист громко попросил не прислоняться к пальмам. Пока шла распродажа, Зад и вперед по пятой авеню раза три медленно проехала двухместная карета, в которой сидела одинокая женщина. Она смотрела на автомобили и коляски, подъезжавшие к дворцу Каупервудов, на мужчин и женщин, толпившихся у подъезда. Это зрелище означало для нее...